Глава восемнадцатая. сколько дело было к ночи, отряд Янычар проехав по дороге всего километров десять, свернул в поле и там остановился неподалеку от зарослей высоких кустов с ветвями, усыпанными мелкими белыми цветами. Янычары спешались и стали готовить место для лагеря. Двоее приняли ставить круглую войлочную палатку, похожую на небольшой шатер. Двоее других набрали дров и начали разводить костер. Кто-то уже гремел котелками и чайниками, торопясь, пока еще светло, приготовить ужин. Антипа сняли с лошади и положили на траву возле палатки. Янычар по имени Садар, присев на корточке, в двух местах связал веревкой ноги пленника, в щиколотках и коленях. Уперевшись в землю связанными руками, Антип попытался подняться. Садар улыбнулся и, взяв Антипа за плечи, помог ему сесть. «Веревка не режет?» спросил он антип отрицательно мотнул головой если почувствую что руки или ноги не имеют позови меня я тогда ненадолго ослаблю веревки нельзя допускать чтобы кровь застаивалась в конечностях сказав это саддар присоединился к енычарам занятым приготовлением мужина иенычары пробегали мимо антипа не обращая на него никакого внимания только сидевший возле костра халим время от времени бросал в его сторону и быстрые взгляды. Когда взгляды Янычаа и пленника случайно пересеклись, Халим улыбнулся Апу и весело подмигнул. Халиму было чему радоваться. Ему удалось задержать сообщника болчатника, которого вот уже который день разыскивали патрули на всех дорогах под лунной. Конечно, ему просто повезло, но как известно, создатель помогает только тем, кто сам делает все возможное для достижения поставленной перед собой цели. А цель у Халима была одна – добиться перевода в столицу. А там уж, рядом со всемогущим императором Подлунной, всегда мог подвернуться в случай как-то проявить себя, чтобы затем получить хорошую должность и приличное денежное содержание. После чего уже можно будет подумать о том, чтобы обзавести собственным домом в Тартаканде и перевести столицу семью. Если все так сложится, то вполне возможно, что его сын, Халим-младший, которому сейчас было только три года, когда вырастет, станет не простым воякой, как его отец, а может быть даже знатным сановником, допущенным ко двору. Халим снова улыбнулся, на этот раз собственным мыслям. Как говорил проповедник Цунат-Тар, в этом мире нет ничего невозможного. Пользуясь тем, что его оставили в одиночестве, Онн попытался ослабить путы на руках. Он старательно напрягал и вновь расслаблял мышцы, рассчитывая, что таким образом ему удастся растянуть узлы на веревке. Но веревка оказалась добротной, а узлы были затянуты умело. Минут через пятнадцать у Антипа заныла кожа в тех местах, где она соприкасалась с веревкой. А путы все так же надежно удерживали пленника, как и в начале его упражнений. Да, собственно, сама по себе попытка освободиться была не более чем жестом отчаяния. Пленнику полагалось днем и ночью думать о побеге. Но случись так, что Антипу удалось бы вдруг развязать узлы на веревках, куда бы он побежал. Вокруг были только поля с редкими кубами кустарников, в которых, конечно же, можно было попытаться спрятаться. Но надеяться, что его там не найдут, мог лишь полный болван. начара обнаружили бы исчезновение пленника прежде, чем ему удалось уйти от их лагеря на расстоянии достаточно большое, чтобы можно было надеяться обмануть погоню. Яначара развели костер и повесили над огнем два медных котла, один большой, другой поменьше. Вскоре легкий ветерок донес та до антипа запах готовящейся пищи. Несмотря на всю трагичность своего положения, н почувствовала, что страшно хочет есть. По последнийний раз он останавливался для того, чтобы перекусить где-то около полудня. Однако гордость не позволяла Антипу обратиться к пленившим его на Яенычарам с просьбой накормить его. Когда пища была готова, Ячары разложили ее в глиняные миски и, рассевшись вокруг костра, принялись за еду. К тому времени уже стемнело, и в неровных отцветах языков пламени Антип видел только темные силуэты сидевших у костра людей. Геннычары ели неторопливо, со вкусом, о чем-то негромко переговариваясь. Из тех слов, что удалось расслышать Антипу, парень понял, что речь шла вовсе не о пленнике, как можно было бы подумать, а о каких-то совершенно обыденных бытовых делах. К примеру. Когда кто-то из янычар вскользь упомянул о том, что никак не может подобрать соответствующее имя своему новорожденному сыну, остальные живо принялись помогать ему. Покончив с едой, янычары разлили по кружкам крепкий чай, заваренный в большом фарфоровом чайнике, который имелся у них при себе, и закурили трубки с длинными тонкими чебуками. Один из янычар поднялся со своего места Взял в руки миску и кружку и направился в сторону пленника. Когда он подошел ближе, Ап узнал в нем все того же сададара, который так умело связал его. Ну как спросил саддар, присашиваясь на корточке рядом с антипом и ставя на траву то, что принес с собой. Не зная, что ответить на столь неопределенный вопрос, антип только молча пожал плечами. Скосил глаза на миску, которую при принес Сдар, п увидел что она пощит доверку наполнена пшеной кашей с большими кусками мяса. Заметив взгляд Апа саддар улыбнулся. положив ладонь антипу на затылок, я начар заставил его пригнуть голову к коленям и быстро развязал стягивающие его руки веревки Еешь сказал он протягивая антипу миску с кашей и большой ломатьть серого хлеба. Анп не стал заставлять просить себя дважды. Доя быстрыми движениями, Ратерев кожу на запястьях он схватил микую ложку и принялся за еду Садар вытащил из-за пояса длинную трубку чтобы раскурить ее он достал из кармана огненные палочки потерев их одну а другую он высек из кру которая заклела упав на плотно набитый в трубку табак таив конец чубука в левый угол рта я на началв время от времени с силой втягивал в себя дым И тогда на другом конце трубки разгорался красноватый огонек клеющего табака. Се секунднд на пять садар задерживал дыхание, а затем не вынимая трубку изо рта медленно выпускал струйку синеватого ароматного дыма. Покуривая трубку он наблюдал затем как торопливо, почти не пережевывая глотал пищу пленник. Когда антип закончил есть и протянул я на чару пустую миску, тот молча дал ему чашку, с крепко заваренным, чуть подслащенным чаем чай пелонтип уже не торопясь голод он утолил и теперь медленно прихлебывая остывший чай наблюдал за пришедшим накормить его иены чаром с не меньшим интересом чем тот смотрел на него ноги не затекли вынулв трубку изо рта поинтересовался саддар анти потрясательно качнул головой хочешь курить спросил саддар я не курю антип от группы сидевших у костраяный чар отделился старший подойдя к пленику халим присел на корточки рядом с садаром и подняв с земли тоненькую веточку прикурил от его трубки выпутив струйку табачного дыма халим прищурил свои чуть раскосы и глаза от чего взгляд его сделался немного лукавым так твоим приятелем был последний из рода волчатников — спросил он у Антипа. — Мы повстречали случайно, — ответил ему Антип. И поскольку оба направлялись в Тартакант, решили путешествовать вместе. — Волчатник направляется в Тартакант? — удивленно приподнял бров Халим. — Так он не говорил. Не стал настаивать на справедливости этого утверждения Антип. — Зачем же он свернул в Сурас? — недоумевающе пожал плечами Саддар. возможно он хочет чтобы кто нибудь из контрабандистов довез его на своем корабле до устья гашхала предположил халим оттуда до тартаканда всего день пути пока его ищут на восточных дорогах он подберется к столице с запада послушайте с надеждой посмотрел на я на чарантип я и в самом деле не имею ничего общего с этим самым волчатником я сбежал от него как только предоставилась такая возможность. Для вас я не представляю никакого интереса». «Для нас нет», — согласился с ним Халим. «Но император, возможно, пожелает встретиться с тобой». «Я готов заплатить деньги за украденную лошадь, хотя я ее не украл». «И что?» — с интересом посмотрел на Антипа Халим. «Ну какой смысл тащить меня в Тартакан? Отпустите меня!» сделав паузу антип добавил негромко можете оставить себе мой кошель ичары быстро переглянулись саддар усмехнулся и с укором качнув головой пару раз звучно цокнул языком император лично приказал задержать двоих человек устроивших траку с яны чарами на постоялом дворе в уртании один из которых называет себя последним из рода волчатников как маленькому начал объяснять Антипу Халим. «У нас есть все основания считать, что ты один из тех, кого мы ищем. Поэтому мы обязаны доставить тебя в Тартакан, где будет проведено подробное дознание. А что касается денег...» Подобно Садару, старший янычар цокнул языком. «Я служу всемогущему императору под лунной, что является огромной честью для меня». и для всех моих родственников. И ничто, ни деньги, ни угрозы, ни даже сама смерть не заставит меня изменить моему долгу». Сказано это было без высокопарной патетики, вполне обыденным тоном. Халим не кичил со своей неподкупностью, а просто объяснял чужестранцу прописные истины, известные каждому в подлунной. Докурив трубку, Садар вычистил ее и засунул за пояс. Забрав у Антипа пустую кружку, он знаком велел ему завести руки за спину. Антип безропотно исполнил приказание, и Янычар снова связал его. Прежде чем уйти, старший Янычар обратился к Антипу с последним вопросом. «Скажи мне, почему во время драки на постоялом дворе в Уртане не был убит ни один Янычар? Разве волчатник не собирается мстить за смерть своих сородичей?» Он считает своим врагом только Гудрихана, ответил ему антип. Халим с пониманием кивнул и пошел к костру. быстроыстро улыбнувшись Апу последовал за своим командиром и сададар. лучшеушее, да пожалуй и единственное что можно было сделать в том положении в котором он находился это попытаться уснуть, чтобы на завтра иметь свежую голову. как говаривал дед, человек остается свободным и до тех пор, пока свободен его разум. Антип лег на траву, повернулся лицом к войлочной стенке палатки, устроился поудобнее, насколько позволяли связанные руки и ноги, и попытался уснуть. Но как он ни старался, сон не шел к нему. Самые разнообразные мысли крутились в голове, сплетаясь в плотный клубок, из которого, наверное, можно было вытянуть что-то, Что могло бы помочь найти выход из создавшейся ситуации. Но антип был слишком возбужден для того чтобы вести методичный и планомерный поиск. Он только и мог, что снова и снова вспоминать то, что произошло в комнате таверное бутылоочное горлышко. Быь может он и в самом деле совершил роковую ошибку, оставилив хорны. Пусть он Хорн был никаким не волчатником, а колдуном из мира без солнца, Пусть помыслы его были неясны и темны, но, возможно, с ним бы Антип добрался бы до Тартаканда без особых проблем. Сам Тахорн сейчас, наверное, как и предполагали Янычары, уже плывет на корабле по Темному морю, чтобы добраться к столице с той стороны, откуда его не ждали. А вот Антип прибудет в Тартаканд связанным в сопровождении отряда Янычар, как какой-нибудь бандит с большой дороги. Какая судьба предпочительнее? Стать пособником колдуна, не зная даже, что он замышляет? Или же отвечать за те преступления, которые не совершал? Сейчас Антип, не задумываясь, выбрал бы первое. Несмотря на все, что вытворял Хорн вместе со своим волком, его компания все же казалась Антипу приятнее, нежели общество дознавателей Гудрихана, перед которыми ему предстояло держать ответ по прибытии в Тартаканд. ряд ли антип мог рассчитывать на честный и беспристрастный суд после того как яны чары с которыми хорн сцепился на постоялом дворе в ртане опознает в нем спутника волчатника кроме того антип не имел ни малейшего представления о законах под лунной если даже использование лошади принадлежавший императору каралась смертью тогда какое же наказание полагалось за ее кражу вопрос этот тот интересовал антипа пока только чисто теоретически поскольку несмотря на всю кажущуюся безвыходность своего положения он не мог даже представить каким будет мир если его самого в нем не станет смерть казалось ему всего лишь мрачным символом определяющим конечное число прожитых лет а вовсе не закономерным итогом любого жизненного пути будь он коротким или длинным скоре янычары начали укладываться спать поскольку ночь была теплой все они разлеглись вокруг костра постелив на траву шерстяные одеяла в палатку удалился только один халим трое я чар которым предстояло первым нести ночной дозор остались сидеть возле костра лежа на боку антип почувствовал как кто-то тронул его за плечо обернувшись он увидел садара который принес пленнику одеяло, лежавшая в его вещевом мешке. Поднялись начары рано, еще до зари. Разведя огонь, не разогрели остатки вчерашней каши, Накор позавтракали, незабыв накормите пленника и, оседла в лошадей, продолжили свой путь. Антип, как и накануне, ехал на своей хромой лошади, со связанными за спиной руками и ногами, привязанными к с стремменам. Он уже почти смирился со своей судьбой, которая так или иначе все равно должна была привести его в Тартакант. Сейчас Антип никак не мог повлиять на ход событий. Дальнейшее же всецело зависело от милости всемогущего императора Подлунной. Хромая лошадь Антипа сильно замедляла движение всего отряда, что вызывало недовольство старшего янычара. То и дело Халим бросал в сторону Антипа косые взгляды, Как будто подозревал пленника в том, что тот умышленно задерживает движение. Возможно именно по той причине, что отряд двигался медленнее, чем хотелось бы старшему яны Чару, полуденный отдых занял чуть более получаса. Прямо на обочине дороги был разведен небольшой костер. Только чтобы скипятить воду для чая, скудный обед состоял из хлеба и сушеной канины. Садар, которому было поручено кормить пленника, развязал Антипу не только руки, но и ноги, и даже позволил ему немного пройтись для того, чтобы размяться. «Не слишком ли много заботы вы проявляете об обычном конокраде, которого всего-то и нужно доставить в столицу и сдать властям?» — спросил у своего стража Антип, жуя сухое и твердое, как кусок свиной кожи, но при этом удивительно ароматное, щедро приправленное специями мясо. «Что ты имеешь в виду?» — не понял его Садар. «Ну, за те три дня, что остались до Тартаканда, я не умер бы с голода», — пояснил свою мысль Антип. «А вы кормите меня тем же, что и сами едите». «Не вижу смысла морить тебя голодом», — пожал плечами Садар. «К тому же, лично мне ты не сделал ничего плохого». «Но что тебя ждет в Тартаканде, я не знаю», — сказал он, предупреждая вопрос, который уже готов был сорваться с губ Антипа. «По закону под лунной». Конократ, впервые попавшийся на воровстве, должен год отработать на того, чью лошадь он украл. Если, конечно, это не лошадь самого императора. Но твое дело, скорее всего, будет разбирать сам всемогущий. А это значит, что тебе остается надеяться только на милость Гудри хана. Антип обреченно вздохнул и, поставив пустую кружку на траву, завел руки за спину. Асаддар снова связал их. Уже в сумерках отряд свернул с дороги, чтобы остановиться на ночь в небольшом перелеске, окруженном лугами с рыжей пожухлой от жары и солнца травой. Как и прошлой ночью, оставив связанного по рукам и ногам пленника возле палатки, янычары развели огонь и принялись готовить ужин. В том, что меню воинов императора под лунной большим разнообразием не отличалось, Антип смог убедиться, когда Садар принес ему тарелку овсяной каши с мясом, И неизменную кружку крепкого чая, без которого яны чары судя по всему, вообще не мысли своего существования. Закончив есть, Ап дал снова себя связать и так же, как вчера улегся на бок, повернувшись лицом к пологу палатки, чтобы вновь предаться мрачным воспоминаниям и безрадостным размышлениям о безвозвратно упущенных возможностях. Какое-то времясидеввший у костра яны чары о чем-то негромко переговаривались. п даже не пытался вслушиваться в их слова еще вчера вечером уразумев что все эти речи не имеют к нему ни малейшего отношения Яночары были обычными людьми для которых воинская служба всего лишь способ заработать себе на хлеб поэтому в свободное время они не обсуждали государственные дела а беседовали о чем-то своем домашм простом и понятном каждому спустя минут сорок в лагере воцарилась тишина начары улеглись спать за исключением троих дозорных, которые сидели возле костра, молча покуривая свои длинные трубки. Антип лежал с открытыми глазами, безрадостно думая о том, что в эту ночь, как и в предыдущую, ему скорее всего так не удастся уснуть. Если днем в пути можно было на что-то отвлечься, то ночь превращалась для пленника в подлинную пытку. сознание типа не желала смириться с полной безвыходностью положения в котором он оказался и работая в форсированном режиме лихорадочно пыталась отыскать если не путь то хотя бы узенькую едва приметную тропку которая могла бы вывести к спасению но в ответ на все эти отчаянные попытки разум упорно повторял одно и то же нет выхода нет выхода нет выхода Если бы руки Апа не были связаны за спиной, то он закрыл бы лицо ладонями, чтобы не видеть ничего даже окружающей его темноты, озаряемой временами неяркими отсветами пламени, когда кто-нибудь из дозорных подасывал в костер охапку хвороста, в надежде, что это помогло бы ему забыть, кто он такой и где находится. Поглощенный своими переживаниями, Антип не сразу обратил внимание на легкое постукивание по плечу. которым кто-то стоявший у него за спиной, пытался привлечь к себе внимание. Решиив, что это снова зачем-то явился саддар, Ап нехотя повернул голову и никого не увидел. Хотя именно в этот момент костер вспыхнул с новой силы, разогнав плотные ночные тени вокруг палатки. Удивившись антип попытался приподняться, оперевшись на локти: « Лежи, не двигайся! услышал он тихий чуть хриплоатый голос прозвучавший казалось у самого уха кто здесь едва слышно прошептал антип кто кто лорд в манто насмешливо ответил ему все тот же голос антип снова дернулся пытаясь подняться сказано тебе лежи прошептал голос из темноты и антип почувствовал как горло его коснулся острый кончик ножа и ни звука п замер, чувствуя как по ложбинке вдоль напряженной спины стекают капли холодного пота. Ужа сковал его надежнее любых пут. Ему было страшно, настолько, что он не мог бы крикнуть, даже если бы и захотел. Этого только не хватало. Ма того, что он лежал связанный по рукам и ногам, так теперь еще кто-то яившийся из ночной темноты собирался перерезать ему горло. Вот уж что называется, если не везет, то уж не везет во всем. послушай что тебе нужно сдавленно прошептал антип обращаясь к стоявшему у него за спиной невидимки Я всего лишь пленник посмотри у меня руки связаны умолкни коротко приказал голос Атип щл за лучшее подчиниться А теперь слушай меня внимательно произнес хрипаловатый голос у него над духом Я здесь для того чтобы освободить тебя что? Не смог удержаться от удивленного возгласа Антип. Происходящее принимало все более фантастический оборот. Невероятным казалось Антипу уже то, что кто-то подкрался в темноте к охраняемому лагерю Янычар, только для того, чтобы прикончить их пленника. Ну а уж в то, что кто-то рисковал жизнью, чтобы спасти его, просто невозможно было поверить. «Что, что, да ничто!» — голос невидимки сделался раздраженным. Но зато нож с горла Антипа он убрал. «Я велел тебе слушать и не задавать вопросы. Скажешь еще слово, и я уйду, как и пришел. Мне мой толстый живот дороже, чем твоя бестолковая голова». «Извини», — быстро прошептал Антип. «Я молчу и слушаю». «Вот то-то», — с удовлетворением произнес невидимка. «Если выберешься отсюда живым, то получишь ответы на все свои вопросы. Но если нет, то не обессудь». сейчас я перережу связывающие тебя веревки но ты будешь продолжать лежать неподвижно до тех пор пока я тебе не скажу что делать дальше понял да точно понял да да ну смотри анти почувствовал как нож начал осторожно двигаться по веревкам не прошло и минуты как руки парня были свободны но пом наказ своего невидимого спасителя антип даже кистью не шевельнул Еще через минуту были перерезаны веревки на ногах. «Ноги не затекли?» — снова произнес над ухом Антипа все тот же хрипловатый голос. «Бежать сможешь?» «Смогу», — уверенно ответил Антип. За это следовало поблагодарить Садара, который всякий раз, связывая пленника, заботился о том, чтобы веревки не препятствовали нормальному кровообращению. «Медленно, как будто во сне, перевернись на другой бок». приказал невидимка. Выполнив приказание, Ап наконец-то смог увидеть своегопаителя. И первое, что он сделал после этого, удивленно открыл рот. Между корней дерева росшего неподалека от палатки, сидел человек, ростом в чуть более сорок сантиметров, одетый в короткие зеленые штанишки, зеленый сюртук, застегнуты на серебряные пугвицы, и с такой же зеленой треуголкой на голове. Ниже штанишек ноги человечка были затянуты в красно-белые полосатые чулки, а обут он был в лакированные башмаки с тупыми носами и большими серебряными пряжками. Точно такая же пряжка была и на ремне, перепоясывающем толстый живот человечка, который, если верить его словам, был ему необычайно дорог. Лицо человечка было широкое и почти круглое, с большими глазами, чущимися под густыми мохнатыми бровями большим носом похожим на кедровую шишку и большим ртом с пухлыми как у младенца губами однако от младенца его отличала окладистая черная борода ровно подстриженная полукругом ну что хорош самодовольно улыбнулся карлик ты кто такой удивленно уставился на него антип я леприуннг Малыш с гордым видом выпятил свой непомерно огромный живот это твое имя решил уточнить антип ну не совсем ответил ли прихун скорее профессия я никогда не слышал о такой профессии осторожно покачал головой антип ты много еще о чем не слышал презрительно фыркнул ли прихун ли прихунны лучшие башмачники в мире а называть меня можешь ранндлом и ты «Ты хочешь спасти меня?» Взгляд Антипа явно выражал все то сомнение на сей счет, что таилось у него в душе. «Если ты станешь делать, как я тебе говорю, то у нас все получится». В хрипловатом голосе Брандла не было даже тени сомнения. «Я сейчас наблюдаю за янычарами, сидящими у костра. Нам нужно улучшить момент, когда все они будут смотреть в противоположную от нас сторону. Как только я скажу тебе «беги», беги не раздумывая если промедлиешь хотя бы пару секунд то все пропало усек антип коротко кивнул кто тебя прислал тихо спросил он у бранла морок коротко ответил липрихун морокку известно что со мной случилось морокку известно все так значит ты тоже не честь а что сразу не признал усмехнулся бранду «Ты думаешь, нам удастся уйти от погони?» — спросил после небольшой паузы Антип. «Ты, главное, делай все так, как я тебе говорю», — ответил ему Брандл. «А остальное — моя забота». «Янычары отобрали у меня нож и меч», — сказал Антип. «Ну и что с того?» — удивленно посмотрел на него Леприхун. «Я должен вернуть хотя бы нож». «Зачем?» «Это нож Вестника Смерти», — объяснил Антип. «Подумаешь». не видаль какая презительно фыркнул бранду это мой нож сказал антип сделав особый акцент на последнем слове и я не могу уйти без него я так полагаю поскольку сейчас ножа у тебя нет то теперь он принадлежит кому-то изъяены чар рассудительно заметил бранду но я должен скажешь еще слово и я уйду прервал анти полие прихун выбирайся тогда сам как знаешь понял да ответил послепалв за антип ну а раз понял так теперь молчи едлил ему бранду при этом виуле прихуна был настолько серьезный что антип не посмел ему прикословить минут десять он молча лежал в темноте ожидая новых приказаний ббрандла и гадая каким образом этот коротышка называющий себя лучшим в мире башмачником намеревается уйти от погони приготовились громко произнес бранду кажется сейчас наступит подходящий момент Ап весь подобрался готовясь одним прыжком подняться на ноги и кинуться в ближайшие заросли кустарника еги неожиданно спокойным почти обыденным голосом произнес бранду решив что ослышался антип вместо того чтобы сразу же исполнить приказ удивленно возрился на липрихуна еги! сделав страшные глаза почти беззвучно зашипел на него брандал. Антип вскочил на ноги и не разбирая дороги кинулся прочь от костра. Сюда услышал он слева от себя крик брандла и не раздумываясь вернулв в ту сторону, откуда прозвучал голос. Невидимое в темноте ветка больно хлестнула его по лицу. Сзади послышались крики янычар. Атип обернулся на бегу, задел плечом ствол дерева и не удержавшись на ногах упал. Он не успел даже подняться а рядом с ним уже стояли троеены чарсомнаженными саблями андип не сразу понял что произошло потом из темноты метнулась какая-то большая тень и пролетев по воздуху сбила с ног одного из яены чар упав на землю я на чар пронзительно закричал так словно увидел перед собой самого дьявола но почти сразу же крик его внезапно оборвался вторая тень появившаяся следом за 1 сделала несколько быстрых движений синеватым отсветом блеснула обнаженная сталь, и двое других Я Ча сначала лишились своего оружия, а затем оказались на земле. Антип лежал боясь пошевелиться. Г глазаза его уже привыкли к темноте, и он мог видеть, что тень, сразившая мечом двух янычар, имела очертания человеческой фигуры. Но кто это мог быть Анп не решался даже предположить. Но ну, что я тебе говорил? но возвестил появившийся откуда-то из темноте бранду все сделано в лучшем виде были я на чары и не стала я на чар вытащив из кармана сюртука короткую кривую трубку для прихун сунул ее в рот и воспользовавшись огненными палочками быстро раскурил выпустив из уголка рта струйку дыма брадду с наслаждением закатил глаза для меня проще не дышать чем не курить доверительно сообщила нанпу Тень, похожая на человека, подняла левую руку к плечу. Из кулака незнакомца в лицо Антипа ударил тонкий, но необычайно яркий луч света, заставивший его прикрыть глаза рукой. — Ну что, так и будешь лежать? — услышал Антип знакомый голос. «Хорн — Хорн! — не веря своим ушам, удивленно произнес Тодд. — А ты надеялся увидеть кого-то другого? — с усмешкой ответил ему волчатник. «Как ты здесь оказался?» Все еще не веря тому, что перед ним действительно стоит Хорн, спросил Антип. «Один твой приятель перевел меня сюда». Хорн посветил зажатым в кулаке фонариком по сторонам. «Эй, где ты спрятался? Выходи». Из-за дерева опасливо выглянул небольшого роста человечек. Не такой маленький, как Леприхун, но значительно ниже среднего человеческого роста, с большой головой, похожей по форме на зрелую луковицу. «Луконя!» Вне себя от негодования закричал Антип, вскакивая на ноги. «И ты здесь стервец!» «Эй, Хорн, Хорн!» Луконя поспешно спрятался за широкую спину волчатника. «Останови его, или мне придется убраться отсюда, пока дело не дошло до члена вредительства». «Все в порядке», — сказал Хорн, крепко ухватив Антипа за локоть. «Сю ту спасательную экспедицию организовал Луконя». «И что же мне теперь рассыловать его за это?» Дернул плечом, пытаясь освободиться Антип. «Да, наверное, неплохо было бы поблагодарить», заметил стоявший чуть в стороне Брандл. «И не только Луконю, но и всех остальных, кто, спасая тебя, рисковал собственной жизнью». «Знаю я таких, как вы», презрительно глянул на Леприху на Антип. «Каждый только о своих интересах и печется». простото так и пальцем не шевельнет липреун обиженно насупил свои кустистые брови и быстро быстростро запыхтел трубкой явно собираюсь что-то ответить на довольно таки обидное и что самое главное ничем не обоснованное заявление антипа разбираться с тем кто кому и сколько должен будем потом положил конец спором хом сейчас нам нужно убираться отсюда пока оставшиеся в лагере иены чары не поняли причину переполоха, поднятого ночными дозорными, и не отправились на их поиски. «Эй, волк!» В темноте блеснули два зеленых глаза. Неслышно ступая по траве, к хорну подбежал его четвероногий спутник. Антип невольно поежился, когда холодный, пронзительный и одновременно от всего отрешенный взгляд зверя остановился на нем. Он вспомнил, как из глаза замерзшего в оцепенении волка выскользнул тонкий зеленый луч, через мгновение превратившийся в парящий в воздухе волшебный замок. Забыв на время о недоверии, которое вызывало у него волк, Ап посмотрел по сторонам. Только сейчас, когда напряжение первых минут после побега прошло, он сообразил, что не успел отбежать и на сотню метров от лагеряны Чар. Но при этом он не услышал шумо погони и не увидел среди редких деревьев отсветов костра. Да и все те, кто организовал этот побег, вели себя совершенно спокойно, словно были уверены в том, что им уже удалось уйти от преследования. — Что-то не так? — спросил у Антипа Хорн. — А где мы находимся? — настороженно посмотрел на него Антип. — Примерно в километре от лагеря Янычар, — ответил за Хорна Луконя. — И как мы здесь оказались? — Потом поговорим об этом, — сказал Хорн. — Эй, Луконя! окликнул он бесенка покавай дорогу пора уходить иначе я чар и сюда доберутся нет вдым голосом произнес антип мы должны вернуться в лагерь яны чар он и сам не смог бы объяснить откуда у него появилась уверенность в том что все будет сделано именно так как он скажет Про он вдруг понял что не может уйти оставив в руках яны чар свой нож да именно свой нож впервые за все это время и что нож вестника смерти находился у него, Ап признал его своим. Если бы хорн и другие отказались помочь ему вернуть нож, то он отправился бы в лагерь ны Чар один и без оружия. Нож был необходим ему, как глоток воздуха, ныряльщику за жемчугом, пробывшему на глубине больше обычного. Только сейчас оказавшись на свободе, Анп понял, что без привыччного ножа заголеннищем правого сапога Он уже не чувствует себя полноценным человеком нож стал частицей его самого или же он сам превратился в механический придаток ножа сейчас не время было во всем этом разбираться нужно было любой ценой вернуть нож что ты там забыл непоним понимающе посмотрел на антипа хон свой нож опереди в антипа сообщил ли приунн нож лицо хорно дернулось словно от внутренней боли которую он вынужден был терпеть мне нужно вернуть нож спокойно произнес антип я не имею права оставлять его в чужих руках слушай с этим могут возникнуть проблемы хон нерешительности прикусил нижнюю губу сколько я на чар оста в лагере семь человек ответил антип ты знаешь у кого находится нож он у старшего или в палатке среди его вещей послушайте ка любесные встав между антипом и хорном леприхун недоумевающе развел руками мне кажется что вы не в меру серьезно обсуждаете возможность возвращения в лагерь яны чар не кажется ли вам что это оформенная глупость это нож вестника смерти объяснил ли прихуну хорн ну и что с того недоумевающе пожал плечами брандал эка невидаль нож вестника смерти да я могу указать с десяток мест где спрятаны точно такие же ножи обычно я никому не говорю об этом потому что такова уж моя натура но если уж на то пошло я достану для вас один ножик мне не нужен какой то другой нож антипризрительно глянул на липреху на сверху вниз мне нужен мой нож да какая разница возмущенно взмахнул руками брангл все ножи одинаковые все верно сев на корточки хон положил руку ли прихуну на плечо все ножи одинаковые но антипу нужен именно этот нож я боялся что именно так и произойдет хон поднял взгляд на антипа нож стал необходим тебе я просто не хочу чтобы он оставался в чужих руках нервно дернул плечом антип ну конечно ровным удивительно невыразительным голосом произнес хорн Я именно это и имел в виду Ап сделал вид что не заметил необычных интонаций в голосе хорна на нашей стороне будет фактор неожиданности сказал он я начар не ожидает что мы вернемся в лагерь верно согласился с ним хорн а ты успел подсчитать сколько человек при этом погибнет ты имеешь ввиду я на чар уточнил антип «А разве в лагере есть еще кто-то нет только я нача семь человеком «Троих вы с волком уже прикончили!» Оглянувшись через плечо, Хорн глянул на неподвижно лежащих на земле янычар. «Ты ошибаешься», — сказал он, снова переведя взгляд на Антипа. «Они не только живы, но даже не получили серьезных ранений. Я не убиваю людей без необходимости». Щека Антипа дернулась, словно от комариного укуса. «Так ты поможешь мне вернуть нож?» — спросил он у Хорна. «Прежде чем ответить...» молчаник посмотрел антипу в глаза так пристально что антип вынужден был отвести взгляд в сторону мысленно ругая себя за это проявление слабости что пытался доказать ему хорнт какое он имел право указывать что хорошо а что плохо когда сам занимался колдовством какое ему вообще было дело до того что происходило вокруг если он не принадлежал этому миру антип снова поднял взгляд и чтобы прямо взглянуть в глаза хорну, но волчатник уже смотрел куда-то в сторону, рассеянно почесывая при этом за ухом своего серого приятеля. Ты верно подметил каждыйждый из нас совершая те или иные поступки, имеет на то свои причины сказал хорн по-прежнему не глядя на антипа, как будто обращаясь к обступающим его со всех сторон темным силуэтом деревьев. И что самое любопытное, Зачастую мы даже сами себе не можем объяснить, почему поступили так, а не иначе. Что уж говорить о других, перед которыми порою просто не хочется открывать душу, потому что страшно, что вместе с откровениями может вывалиться на свет такая омерзительная грязь, о существовании которой ты и сам не подозревал. Хорн посмотрел на Апа, но теперь в его взгляде можно было заметить не у корток прежде, а скорее жалость. Так смотрят на неизлечимо больного, которому осталось прожить не больше недели, но который при этом сам отказывается верить в свою близкую неизбежную кончину. «Я помогу тебе вернуть нож Вестника Смерти, но только имей в виду, что делаю это не ради тебя». «И на том спасибо», – криво усмехнулся Антип. «Вы все же хотите вернуться в лагерь Янычар?» приху недоумеваще посмотрел сначала на антипа затем на хому. Не получив никакого ответа на свой вопрос, он безнадежно покачал головой. По-моему, вы оба сошли с ума.